м а к а ч е и х Он благородный, хорошая ф да. а м и л и и может место хорошее получить. Угу. Что ж думаю у меня свои деньги. А -а. Если буду жить расчётливо, могу прожить и с мужем. У -у -у. Лучше я себе во всём откажу, а уж я без него жить не могу. У -у -у -у. Может, качество какие есть. Качество за ним никаких не слыхать. Ты, Серафима, помни одно, ага. что ты отрезанный л о м о к Я тебе больше денег не дам. А? Так ты да. смотри, не проживи деньги, которые а? за тобой дадены. Тот был старик, а этот ы ж, ты молодой, гляди, рожать будешь. Так деньги-то, чтобы детям остались? Мне денег прожить нельзя с моим характером. Ну, он молодой, <свят> а ты все-таки вдова, Но... а не девушка, <свят> все-ка будь перед мужем совестно. Ну, <свят> он п о д с л а с т и т с я да и выманит вот, деньги. -то. Вот. вот. Ой, неужели мужчины могут любить только из денег? А, а ты думала как? <свят> <свят> <свят> Порядок известный. А, да я ему и не дам денег. Ну а? и ладно. Ты поступай так, как я тебе приказывал. А, конечно, папенька. А. Что я дура, а, что ли? А да, да, да. вот и р а Свадьба. м а т р ё о н у в саду с приказчиком застали, как хочу повенчать. <свадь> тысяч рублей ему денег и свадьба на м о й с ч А тебе да. т бы только поброжнеть, где было. з а ч е м и с в а д ь б у т о затеял. Ну, ну и еще но... что? Ничего больше. Нет, ты поговори. Ну, ничего, ничего, прав, ничего, ничего. Нет, поговори что-нибудь, что что а я послушаю. Да что вы не так, али не слушаешь? Что слушать-то? Слушать-то у тебя нечего, эх, э, улито никитишна. Сказано, молчи. Я хочу, ч т о б девка чувствовала, а ты со своими разговорами. <связать> Третью племянницу так отдаю, а все й р о д н е я благодетель. Вот теперь есть еще маленькая <связать> т а к <связать> и Ту на место матрены возму ь и ту в люди выведу. Ой, <связать> ху -ху -ху -ху. Смотри, дочь, смотри, <связать> будет ли он любить тебя? Что ж, маменька, а? в моем характере ничего дурного нет. Нет. нет. Тут... Только я еще в пансионе говорили, что я в музыке совсем не понимаю. Что? Ой, м а ь ч а задумываюсь часто. Так не об ч е л <свят> Да <свят> очень люблю сладкое. <свят> <свят> так может он этого не заметит? Нет. <свят> Еще на серебро плохо считаю. Ничего, привыкни. Может быть, ему не понравится, что я расчетлива. Так ведь иначе мне О как ну же? А -а -а. Я стараюсь только, чтобы -а -а. не прожить капитал. Правильно? А. -а, -а. Проживать одни проценты, а? что я буду тогда без капитала? Да. Я ничего не буду значить. о б а к н о в е н н о А проценты я сейчас могу рассчитать на бумажке. Нас в пансионе этому учили. Да, да, да, да. а, а, а вот без бумажки я не могу. Да, а, а, а почему ты? Почему ты это думаешь, д и ш к а Да что я-то дура? Как тебе бедный не думать? е р е м е н н о жизнь н е ведь н е г о н е влезешь. Какой он там? Нет, маменька. Я вот до в е ч е р е н т ы покупала по восьми гривен на сигнации м вот. и е все миаршин. Так вот я и думаю, 7, 8, 9, 9. сколько это на серебро-то будет? Сколько, сколько, сколько. И так ли мне он сдачу сдал с т р я х ц л к о в ы х а? Руб шесть да. гривен, руб сорок сдачи. А, так ли, папенькас? Ну ли? да что а? тут еще разговаривать? О, хорошо. -с. А, а, а смотри не пьет ли? Опять ты все врёшь. Донын чи не пьёт. То есть спроси, у -у -у. в а х м е л ю т а он каков? Ну а -а -а. вот это дело. Потому другой смирный в а х м е л ю т а к э т о н у ж н о нет. Все равно что не п ь ё Хорошо, маменька, я расспрашусь. Мне маменька пора. Ой, голубушка моя, как это можно? Посиди, ведь ты сладкая ты люби. У нас фрукты такие п р и о т м е н н ы е Матрена, поди, принеси, поди, принеси. Они у меня на окне в спальне. Кушай, ну кушай, милушка, кушай. А на л и в о ч к е не хочешь ли? Что это в ы маменька? п ь ц ц а душенька. Да разве я пью? Ну мне ну п р а в о не могу. Ну в а р е н и ц а Вареницы можно. Матрёна, сходи в кладовую, принеси двух сортов. д о в е р и мы ему кучеру подавать. Кушай, о. кушай, да. седовимушка, Ой, с е д о в и м у ш к а А ты что же, Кар Карпевич? Кар? Ну вот еще что стану кар? я теперь всякую дрянь а -а. есть. А о. ты отложи мне остальное иди убрать. Я уже как стану вод купить, так закушу. О пенсику. Серафимушка, я был забыла. Еще вот что надо бесприменно тебе сделать. Уж п р о и м е н о в а т ь нельзя. Когда ты узнаешь про жениха, что он не мод, не пьяница, не картежник, так к а р т о ж н и к так съезди к в о р а ж е й порошки. Mm -hmm. Приди к ней смирненько и спроси, будет ли р а б а м у Серафима счастлива с р а б о в Ой, как вот Павлом mm -hmm. mm -hmm. oh, mm -hmm. с рабом Павлом. Mm -hmm. Что она тебе скажет? Так и сделай. <связать> Ничего ты <связать> этого не д е л а т а р нар, б ч я да. во всем тебя послушаю. Это дело не твоё. Это дело женское. Ну не слушай ты его Серафимушка. Mm -hmm. Делай как я, и л ю Я м а т ь Куда не посоветую. Хорошо. <связать> <связать> Прощайте, папенька. Прощай, д и м н в а два. Вот, вот что. Ты с к а ж и жене Хуколь будет ко мне п о ч т и т е л е н я ему шубу подарю хорошую. А Коль не будет, назад о т н и м Петрович, там портной декоритник да дожидаются. Гони их вон. Да не идут. Ну скажи им, что на следующей неделе. Говорила, да не идут. Неужели же мне самому с ними разговаривать? Ну скажи им что-нибудь такое. Ну, ну ты видишь, как я занят. И там еще какой-то барин вас спрашивает. И его гони. Гони природу в дверь, она войдет в окно. Ах мой друг, я и не знал, что это ты. Извини, сделай милость. Да, ты не знал? Да, п р а в о а же не знал. Неужели бы я тебя не принял? Ну хорошо, хорошо. А, сигару не хочешь ли? Ну, сигару? Да. Ах, когда же деньги? Теперь скоро. То есть как же это теперь или скоро? Скоро, скоро. Ты скоро отдашь? Mm -hmm. Ну, а если я тебе не верю? Как же тебе не верить? У тебя в руках документ. Ну потом ты и видишь, как я живу. Да ведь документ у срок. А это не твоё, а Женина. Это всё равно. Нет, не всё равно. Так чего ж ты хочешь? А вот чего. Или ты завтра мне отдашь все деньги, или мы перепишем документ. Изволь перепишем хоть сейчас. Нет, мы перепишем завтра. Только чтобы твоя жена подписалась поручительницей. Как же это? Ну там уж Маклер знает как. А, а то ведь я подам к взысканию. Ну хорошо. Так смотри же завтра. Ты не думаешь отвертеться как-нибудь? Со мной з н а й этого нельзя. Это скучно наконец. Богат богат, а денег в с ё нет. Надо у жены попросить. Теперь все равно, что у н е й деньги, что у меня, у нас все общее. И Еще даже лучше, если у меня. А для чего я так долго откладываю? Только все больше и больше запутываюсь. Счастлива, так счастлива, Господи, за что же мне такое счастье? Всего у меня много, муж такой милый, Интересный. красавец, умный. Только одна меня беспокоит, ты часто уезжаешь, уж к о л и ты женился, ты бы все сидел со мной. Я, б ы кажется, те б е щ е больше любить не стала. У е я ж мой друг меня с л м т б а о Ты нынче поедешь? Да поеду, уж не п о р а Возьми меня с собой. Ну куда это, в с е н а т т о Ну да. Да ты что говоришь-то? Да разве это можно? У вас все нельзя. Просто ты меня не любишь, от того и не хочешь взять. Кабы ты любил, ты бы взял. Ты бы сказал всем, это моя жена. Что ж, я тебя нигде не о с р а м л ю Я в пансионе воспитывалась. Да mm -hmm. ты спроси у кого-нибудь. Коль мне не веришь, берут л и ж о н в п р и с у т с т в е н mm н ы -hmm. е м е с т а От того и не берут, что не любят нас. Кабы любили, так брали бы. Mm -hmm. Mm -hmm. Если бы вы нас любили так, как мы вас любим, вы бы все наши прихоти исполняли. Мы для вас все на свете готовы сделать, а вы никакой малости не хотите. Да и я все, что хуже готов для тебя сделать, только этого нельзя. По крайней мере, сделай для меня удовольствие. Не езди нынче, посиди со мной. Ну, если ты хочешь, изволь. Не, самом деле? Ты не поедешь? Не поеду, если тебе это угодно. Милый Поль, какой ты добрый! Как ты меня балуешь! Серафима, перестань! Чего я для тебя на свете не сделаю? Ну, ну говори, ну говори, говори, говори, чего хочешь? Да говори же! Прости, п р о с и чего хочешь? Все, все на свете сделаю, но скажи, чего ты хочешь? Сейчас же поеду в город и куплю тебе. Ну. Ах, Серафима, я хотел с тобой поговорить. Я хотела с тобой поговорить, Поль. Ну так говорит ы Нет, ты говори прежде. Нет, ты, Серафима. Нет, ты. Я тебе уступаю, когда не Серафима. Вот что я хотела Истарь. тебе сказать, <см�> мой Поль. Ты каждый день сорочки меняешь, ведь это расчет. Что ты с ума что ли сошла? <см�> что это за расчеты для нас? Нет, я хотел поговорить совсем о другом. Все-таки друг ты мой. <смех> <смех> Надо б н на рассчитывать. Никакого в этом сумашествия с нет. Извини, Серафима. <смех> я тебя понимаю, мой друг. Это даже хорошо, что ты в мелочах соблюдаешь экономию. Мелочи <смех> в жизни важные дела. Я <смех> очень рад, что нашел в тебе такую хозяйку. <смех> <смех> Но я хочу с тобой поговорить о более важном деле. О чем же, Поль? Да нет, постой, uh -huh. что нам о д е л е говорить? Мы еще с тобой мало о любви говорили. Теперь время свободное. Ты не поехал в присутствие, что нам говорить о делах поговорим, о любви. Ну, о любви о -о -о. еще успеем, <су không> когда только тебе будет у г о д н о А теперь мне нужно одеть. Ах, Поль, ты остался со мной. Мне теперь право ни о чем другом думать не хочется. Нет, Серафим, а м н е право нужно с тобой серьезно поговорить. Ну что такое тебе нужно? Говори. Как ты хочешь употребить свой капитал? Ну что за вопрос? Я его никак не хочу употреблять. Пускай лежит в совете, а мы будем жить процентами. Но процентов очень мало, мой друг. Мы лучше пустим капитал в оборот. В какой оборот? Ну, например, купим имение. Нет, нет, нет, ни за что. Какое имение? Ну, деревню в хорошей губернии, хоть в о р л о в с к у ну, Да ни за что на свете. Мужики не будут платить, деревня может сгореть, пять лет н и й урожай. Что ж тогда делать? Пять лет не урожай не бывает. Однако может быть, ты ведь не пророк. Ну купим дом, допустим жильцов. А жильцы платить не буду. Как это платить? н и с е г д а можно в з ы с к а т <свят> ь Ну а дом сгорит? Да надо застраховать. <свят> а придет неприятель, д а р зарит, все нет нет нет, ни за что, ни за что. Мы ну, перестанем об этом лучше. <свят> ты сам посуди. Ты да еще молодой человек, у нас могут быть дети. <свят> Конечно будут дети. Но что же за этого? Чем мы будем больше получать, тем больше детям достанется. <свят> нет, нет. Говорить не хочу, а то мне сейчас скучно сделается. Ты не расстраивай меня. Какие там обороты. Мы и так можем жить. Всего у нас много. Теперь время свободное. Ты не поехал а в присутствие? Нет, Серафима, как ты хочешь. А мне с тобой нужно поговорить. О чем еще? А вот о чем. Дай ты мне. Коли любишь меня, пять тысяч рублей серебром Ugh. мне очень н у ж н о для одного дела. Дело Серафима очень выгодное. Я теперь тебе не скажу какое, но мы можем вдвое получить, а пожалуй и больше. Mm. Да я почти уверен, что больше. Пять тысяч рублей серебром? Сколько же это будет на ассигнации? Почем я знаю? Постой, я сейчас сочту. Терофима. Ну что ж такое? Ну чего она испугалась? Я уже не пойму. Не думает ли она, что я всю жизнь буду только одной любовью п р о б а в л я т ь с я Это будет очень оригинально. Скупа что ли она? Нужно же наконец узнать, что она больше любит меня или деньги? к о л и меня? Так дело поправить можно, а к о л и деньги? Просто хоть в петлю л е з ь Бонжур, Поль. Бонжур, мама. Я сейчас заходила к твоей жене. Что с ней сделалось? Плачет, собирается куда-то ехать. Была маленькая сцена. Ах, Поль, так рано. Так скоро после свадьбы <смех> не оскорбил ли ты ее чем-нибудь? Женщина такое слабое, такое нежное создание. Ну, какой черт оскорбил? Я только попросил у нее денег. Довольно ли ты нежен был с ней? <смех> да помилуйте, я целый месяц с ней н е ж н и ч а л жили как голуби. <смех> только нынче решился попросить денег. Она сначала была так расчувствовалась, что Люба, п р о с и г о в о р и т что хочешь, я все для тебя на свете. Хоть сейчас, говорит, поеду в город и куплю тебе чего хочешь. Что же она мне купит? Собачку фарфоровую или сахарного гусара? А вот как попросил у н е й пять тысяч так взвизгнула да ушла. А теперь плачет. Это чёрт знает, что такое. У н е й нет, нет чувств, мой друг. Женщина для любимого человека готова все на свете. Нет, мой Поль, она не женщина. Нет, она женщина. Только денег не дает. Ах, Поль, я думаю, что она со временем тебя оценит mm. и так полюбит, так полюбит, что отдаст в твое полное распоряжение и себя и все свое состояние. Ведь это нужно ждать. А, а мне ждать нельзя. Ну, подожди, Поль, зато вперед, какое блаженство ожидает тебя. Это что такое? б а р ы н я уехали и приказали вам отдать бумажник и письмо. Бумажник? Это хорошо. А я тебе говорила. Теперь почитаем послание. Так, милый Поль. Как я не люблю тебя, но нам должно расстаться. Теперь всю жизнь мое сердце будет разрываться, и я буду день и ночь плакать по тебе. И я теперь хочу жить у папеньки, подобно з а к л ю ч е н н о й и оплакивать судьбу свою. А дом этот продам. Теперь уже ты меня никогда не увидишь. Я тебя люблю всей душой, а ты мне сегодня показал, что будто ты меня любишь из-за денег. Но в нашем купеческом кругу не принято отдавать деньги. Что я буду значить, когда у меня не будет денег? Тогда я ничего не буду значить. Когда у меня не будет денег, я кого полюблю? А меня напротив того не будут любить. А когда у меня будут деньги, я кого полюблю и меня будут любить и мы будем счастливы. Я приготовила тебе камениным бумажник и сама вышила. И как я чувствовал, что тебе мой подарок будет очень приятен, то и посылаю тебе. Ты к папеньке не езди. Он у нас очень середит, очень р а з г н е в в а е т с я на тебя, когда все это узнает. А я ничего не могу скрыть. Прощай, Поль. Когда будешь нуждаться в деньгах, я тебе всегда готова помочь потихоньку от своих, только немного. Рублей сто не более. Будь счастлив, а я должна плакать всю жизнь. Твоя Навики Серафима. Что же это такое? Это так странно, да я же даже этому не верю. Вероятно, она шутит или хочет меня попугать. Однако посмотрим, что такое за бумажник. Может быть, в нем что-нибудь и есть. Я почти уверена, Поль, она, наверное, хотела тебе сделать сюрприз. Бумажник щегольской. Пусто. А посмотри, нет ли где секретного какого отделения? Так, так. Есть и секретное? Да в нем тоже ничего нет. Что тебе? Ой, да помилуйте, что же это такое, а? Шубу увезли. Какую шубу? Барин, вашу шубу. в е л е л и положить к барне в карету и увезли. Я уж и ругалась, да что с ними сделаешь-то, а? На что же это похоже? Я прямо не знаю. Маменька, это уже не шутки. а ну подевон. Мама. Нынче у женщин совсем нет сердца, совсем нет. Позвольте мамон поблагодарить теперь вас за две вещи. Во-первых, за то, что вы промотали мое состояние. А во-вторых, за то, что вы воспитали меня так, что я никуда не гожусь. Я умею только проживать. А где деньги? Где? Где деньги? Ну дайте мне их! Вам весело было, когда я в восемь лет в бархатной курточке танцевал всех лучше в Москве лучше всех. и умел волочиться за маленькими девочками. Вам весело было, когда я в 16 лет отлично скакал на лошади. Вы любовались, когда мы с моим гувернером вашим любимцем, кстати, скакали по нашим наследственным полям. Вам весело было. При таком воспитании н у ж н о иметь деньги, чтобы играть значительную роль в нашем обществе. Зачем же вы все промотали? О, Куда делись наши имения, наши крестьяне? Я б л и с т а л бы в обществе на перекор всем этим ученым и современным образованным людям с новыми идеями. Мне это было бы все легко. Теперь что? Теперь вы, может быть, будете иметь удовольствие видеть меня выгнанным из службы, п р о з н ы ш а т а в ш и м с я к а р т о ж н ы м игроком, а может быть и хуже. Что ж мне делать? Не в е з д же мне от живой жены жениться в другой раз. ы с л у ш а л и радиоспектакль по пьесе Александра Николаевича Островского. Не сошлись характерами. В спектакле были заняты артисты Татьяна Михалевкина, Константин Демидов, Александр Васильев, з а с л у ж е н н ы е артист ы России Леона Жвани и Евгений Теличев, народная артистка России Наталья Данилова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Кареникова. н